Глава шестая До гостиницы мы на этот раз добирались аж с тремя пересадками. У спорткомплекса Лендаурн взял, как обычно, воздушное такси. Затем мы приземлились на одну из высокоуровневых площадок и пересели на общественный транспорт, после чего наставник наугад выбрал еще одно такси, и только после этого мы направились, собственно, в отель. Поскольку по уровню тот порядком не дотягивал до того, где мы жили раньше, то еду в номер нам никто не принес. Ресторана на нижнем этаже тоже не было. И Лену-директору пришлось заказывать еду в другом месте. Причем заведение общепита он тоже выбирал наугад, и, насколько я понял, предпочел отнюдь не ближайшее. Но в итоге мы все таки поужинали, обсудили, как всегда, прошедший день и благополучно отправились спать. А утром на столе меня снова ожидала короткая записка. «Буду вечером», — в некотором недоумении прочитал я. «Еда заказана, постарайтесь не привлекать внимание. «Как интересно я могу привлечь к себе внимание? Орать из окна, что ли, буду? Или в трусах танцевать на регистрационной стойке?» Я покачал головой и, отложив записку, отправился умываться. «Еще только одна восьмая финала, а мы, понимаешь, прячемся от неведомой угрозы, как герои в шпионском боевике. Само собой, никуда я из номера не высунусь» а если и высунуть, то точно не в форме участника турнира и лишь по совсем уж острой необходимости. Скажем, если в отеле пожар случится, бомбу взорвут, ну или же еще какое-нибудь ЧП надумает произойти. Самому мне в это, правда, верилось с трудом, но в самом-то деле не сошелся же на мне белый свет клином. Да и меры предосторожности мы вчера приняли, поэтому хотя бы один день нас точно не должны были беспокоить. Однако к полудню мое мнение кардинально изменилось. Я к тому времени только-только закончил базовый комплекс упражнений, принял душ и как раз надумал перейти к медитации, как вдруг Эмма сообщила, что в коридоре появилось трое посторонних. Сменив спектр зрения, я действительно увидел, что рядом с нашим номером остановилось строиться довольно крупных мужчин, которых от чего-то до крайности заинтересовал наш дверной замок. Причем я бы еще понял, если бы замок оказался обычным. Такой пни хорошенько, и он сам из личины выпадет. Но в гостинице, пусть и недорогой, совсем уж на безопасность клиентов не плевали, поэтому замок, как и в старом отеле, был электронным, и просто так внутрь было не попасть. К тому же на этаже находилось 18 других номеров, и больше половины из них имели постояльцев. Однако мужики нацелились именно на наш, поэтому я, как был в майке и шортах, поднялся с пола, вышел в крохотный холл и отступил к окну. Долго ждать не пришлось. Не успел я занять стратегически выгодную позицию, как дверь с тихим щелчком распахнулась, тем самым подтвердив, что у неизвестных был электронный ключ. Надо будет хорошенько потрясти потом служащих отеля на предмет того, кто и сколько им заплатил, чтобы у неизвестных появился доступ в один из номеров. Видок у незваных гостей оказался еще тот. Один, бритый бугай с глазами на выкате, выглядел так, словно только что с зоны откинулся двое других чуть помельче но тоже далеко не худышки да еще и характерные татушки имели на мощных шеях черные кожаные куртки черные брюки армейские ботинки на толстой подошве но прям картина из девяностых под названием братки обыщите все бросил бугай едва переступив порог прога сказал что он мужик при деньгах две сумки нес сорил золотыми как настоящий он вдруг наткнулся на мой заинтересованный взгляд и осекся «Добрый день, Лаиры. Вам помочь?» — с убийственной вежливостью осведомился я, не двинувшись с места. Очень уж у окна обзор был хорошим. Вся комната видна. И дверь. И три придурка на входе. Эти. Ты еще кто такой?» «Живой я тут. С батей приехал. Золото охраняю, пока он делами посерьезнее занимается». «Хватайте его!» — скомандовал Лысый, едва услышав про деньги. После чего два его помощника молча ринулись в мою сторону — Благо тут бежать-то было, всего пять шагов по прямой. Мне, в общем-то, имело смысл сменить диспозицию, пока эти товарищи не сгребли меня в охапку и не вышвырнули в окно вместе с браслетом. Но я решил, что раз уж мне нельзя ввязываться в драки, применять магию и реагировать на откровенные провокации, то с места сходить не буду. Думаю, мы найдем другой способ остановить этих невоспитанных господ. Благо опыт в подобных делах у меня уже имелся. «Эмма, милая, развлекайся!» У меня в голове раздался отчетливый смешок, после чего оба мужика прямо на середине шага споткнулись и дружно растянулись на полу. «Вы что творите, придурки?» — тихо осведомился бугай, когда снизу раздался сочный мат. «Хватайте сопляка, живо!» Те, конечно, попытались исполнить приказ. Однако, как и Айерду когда-то, подняться с пола им было не суждено их ноги самым непостижимым образом подгибались разъезжались скользили будто на залитом водой катке так что я прям таки смотрел и наслаждался одновременно ощущая себя героем фильма про забытого родственниками дома одинокого но на редкость предприимчивого мальчика ух как они ругались пока пытались принять вертикальное положение а сколько новых слов я узнал пока эти горе просветители пытались до меня добраться Правда, внешне я постарался сохранить невозмутимое выражение и лишь с вежливым удивлением наблюдал за безуспешными попытками мужиков встать на ноги. А когда стало ясно, что те вот-вот догадаются, что ко мне, в общем-то, можно и подползти, сам шагнул им навстречу. «Лаиры, давайте я вам все-таки помогу». Один из барахтающихся на полу мужиков уставился на мою протянутую руку налитыми кровью глазами, после чего с рыком придвинулся и попытался цапнуть меня за лодыжку. Я аккуратно отскочил, не забыв при этом наступить на штору. Та ожидаемо треснула, дернула за карниз. Он, в свою очередь, не без помощи Эммы, отвалился от стены и с на редкость звонким звуком тюкнул мужика по темечку. Причем тюкнул хорошо. Эмма явно придала ему веса и ускорение, потому что мужик только хрюкнул и ткнулся мордой в пол, сочно приложившись к нему одновременно и лбом, и подбородком. Второму тоже не повезло. На свое несчастье он встал на карачке, точно под сверху тяжелой люстрой. Надо ли говорить, что по чистой случайности именно в этот момент надежное с виду крепление надумало развалиться? Люстра в итоге с грохотом обрушилась на хребет невезучему ловцу. Тот, коротко взвыв, следом за собратом растянулся на полу. Разбившиеся от удара стеклянные плафоны с жалобным звоном разлетелись на куски. «И надо же, какая неожиданность!» Один из самых крупных осколков, высоко подпрыгнув, воткнулся прямиком в ладонь упавшего, пропоров ее насквозь. Ну а второй чуть не вышиб глаз стоявшему поодаль бугаю, заставив того с руганью отшатнуться. «Ну что ж вы такие неловкие в самом-то деле?» — укоризненно проговорил я, с досадой рассматривая стремительно терпящих поражения бандитов. «Так ведь и пораниться можно». Один лежал на полу без движения, Второй, вопя благим матом, тщетно пытался выдернуть из руки скользкий от крови осколок. Рядом уже успела натечь приличная лужа. Сам мужик тоже умудрился перевозиться в ней до самых ушей. Бугай в это время неверяще трогал рассеченную бровь, с которой на пол тоже обильно капало. После чего до него все-таки начало доходить, и он, взревев словно бык во время кадриды, с перекошенным лицом ринулся в мою сторону, даже не посмотрев, что творится у него под ногами. Бедняга. Его ботинок, попав на накапавшую сверху кровяную лужу, чуть ли не с визгом проехался по полу, отчего Бугай, разумеется, мгновенно потерял равновесие, и ладно бы, если бы он рухнул лицом вниз, как приятель. Все-таки мог бы руки успеть выставить и смягчить падение, так нет же, его ноги вместо этого взлетели выше головы. Ботинком он, сам того не заметив, двинул по виску мужика с распоротой рукой, Тот, не успев даже пикнуть, отлетел к стене и безвольно по ней сполз, больше не подавая признаков жизни, тогда как сам Бугай, коротко взвыв, завалился навзничь, а потом тяжело рухнул на спину, треснувшись затылком так, что только зубы клацнули. И только после этого наконец-то затих. «Три-один», — хмыкнул про себя я, оглядев поле боя. «Жаль только свидетелей моей победы не...» «А нет, все-таки будут». «Эм, а ты видишь, кто там с такой прытью спешит к нам на помощь?» В пределах четырех с половиной майнов зафиксировано появление двух неопознанных, быстро приближающихся субъектов. Примечание. Один майн равен пяти целым двум метра. Конец примечания. Угу. Топот я тоже слышал, но вряд ли это Ландаурн так рано вернулся, да еще и с подмогой. Так что это или приятели Бугая, или же... Всем оставаться на местах! Служба столичного правопорядка! Гаркнул с порога внезапно возникший там руслый субъект в черной униформе, с аурой обычного человека и со значком местной полиции на груди. Что здесь происходит? рыкнул второй, появившись в номере следом за первым. Тоже не маг и тоже демонстративно готовый вступить в неравный бой с противником. Я, при виде них, ошумелился. Родненькие вы наши! Неужели в соседнем номере в засаде сидели? Прям таки провидцы! оракулы! «Гений сыска! Небось у самого лифта караулили, чтобы успеть прибежать и остановить творящееся безобразие в самый последний момент, но прям все по канону». «Идентификационные номера служебных браслетов соответствуют номерам на жетонах», — тем временем доложила Эмма. «Субъекты не лгут, они действительно являются представителями службы общественного правопорядка». Увидев распростёртых на полу братков в косухах, дублестные полисмены опешили. «Что тут произошло?» — озадаченно спросил тот покрупнее, что ворвался первым. Я пожал плечами. «Да вот, зашли какие-то типы, нагрубили, пол испачкали. Неуклюжие они какие-то». «Это твои гости?» — с подозрением прищурился второй страх порядка. «Нет, Лаир, я их раньше не видел». «Как же они тут оказались? Зачем ты их впустил?» «Я не впускал, у них ключ от двери был. Открыли и вошли. Даже представиться не соизволили». «То есть это ты их уделал?» — с еще большим подозрением переспросил полицейский. «Ну что вы!» — неподдельно удивился я. «Как можно? Я законы уважаю!» «Что ж тогда с ними произошло, а?» «Не могу сказать, Лаир. Они сами». «Сами?» — быстро переглянулись полисмены. Вернее, тут их называли «тхаэры», дословно «служители закона». А потом тот тхаэр, что постарше скомандовал. «А ну, подними руки». Я послушно поднял вверх пустые ладони. «Какие проблемы, господа? Я во всех смыслах чист. На неподающих признаков сознания молодцах нет ни моих отпечатков пальцев, ни следов ауры, да и руки мои абсолютно чисты, что я вам только что и продемонстрировал. Мелькнула у меня, правда, мысль о не потребовать лишь, чтобы сюда вызвали представителей службы магического правопорядка, раз уж я одаренный, но потом решил, что нет смысла». Не я же совершил преступление, так что Тхаэры в своем праве. Правда, меня они могут привлечь как свидетеля, но закон это дозволяет, поэтому повода возбухать не было. — Поедешь с нами, — распорядился главный. — В участке разберемся, что к чему. Я неуверенно помялся. — Одеться-то хоть можно? Или голышом меня в участок повезете? Тхаэр смерил выразительным взглядом мои босые ноги, короткие шорты и безупречно чистую майку, но все-таки неохотно кивнул. — Ларри, присмотри. Я пока осмотрюсь и вызову штатного целителя. Пусть приведет в чувство этих красавцев. — Само собой, — отозвался его напарник. — А ты, малец, поторопись. Если за три мэна не уложишься, заберу тебя в том, что есть. Собрался и, разумеется, быстро. Да и чего там мудрить? Всего-то штаны натянул, спортивную куртку накинул, ботинки завязал и готово. Полицейский следил за мной очень внимательно. При виде приметной белой спортивной формы с эмблемой известного столичного турнира он хмыкнул, но все же дал одеться и не заметил, как загорелся экран на моем браслете, а в контактах высветился зеленым светом номер наставника. «Эмма, как всегда, молодец. Теперь Лэн точно меня не потеряет». «Ну что, все?» — нетерпеливо осведомился Дхайер, когда я сноровисто затянул шнурки. «Так точно, Лаир. Я готов проследовать с вами в участок». «Тогда пойдемте, Лен. С усмешкой оглядел меня мужчина, после чего выразительным жестом указал на дверь и вышел следом. Хорошо, хоть наручники не надел, видимо, посчитав, что для меня это излишне. А вместо этого обошелся лишь стандартным блокиратором магии. Спустя половину Рейна я уже находился в участке и с самым невозмутимым видом давал показания. Господа, которые меня привезли, видимо, были непростыми патрульными. А может, в Нарлаэне просто так принято, потому что допрашивал меня не следователь, а тот же самый ТХР, который был в паре за старшего. И он же забрал у меня идентификационный браслет, без которого я больше ни с кем не мог связаться. Дело происходило в допросной, мрачной полутемной комнате с односторонним стеклом, кучей разных датчиков в соседней комнате и, как положено, записывающей аппаратурой. ТХР оказался дотошным. Раз двадцать, наверное, на камеру спросил, как именно я расправился с вломившимися в наш номер бандитами. И с этой стороны заходил, и стой, и всячески напирал на то, что мой вариант событий выглядит совершенно неправдоподобно. «Я вам не верю, Лен», — повторял он раз за разом. «Такого не бывает. Вы мне лжете. определитель ауры это подтверждает?» — полюбопытствовал я, когда мне надоело по сотому разу повторять одно и то же простите мне просто интересно на чем вы собираетесь строить обвинения мужик нахмурился пока никаких обвинений вам не выдвигают я просто хочу разобраться в происходящем но мне кажется Лен, вы еще плохо понимаете в какой ситуации оказались ой да ладно какой то идиот нанял трех других идиотов чтоб те или запугали меня хорошенько или же оставили так или иначе затеять драку а что нападение на несовершеннолетнего существенный перевес в живой силе прямая угроза жизни и здоровью. По закону я, как маг, имел полное право защищаться всеми доступными мне средствами. И даже если бы я случайно кого-нибудь убил, то мне бы, кроме формального штрафа за непредумышленное убийство и строгого предупреждения, ничего серьезного бы не грозило. Любой суд меня бы оправдал, а вот спортивный комитет, увы, нет. Поэтому я и не притрагивался к мужикам» поэтому на них и нет отпечатков моей ауры но ну, о самом дотошном я готов напомнить еще и про магический фон который в комнате не был завышен значит вы не хотите мне помочь заключил Тхаэр, когда убедился что я намерен стоять на своем я к ним не прикасался лаир незнамо в какой раз повторил я допросите нападавших проверьте ключ который у них был при себе проверьте показания датчиков на дверном замке они вошли имея при себе гостиничный ключ Они знали, куда шли. Планировали кражу. «Разве у вас есть что-то, что можно украсть?» — отчего-то усмехнулся Дхайер. «Им так казалось». «А почему им так казалось, Лэн? «Откуда ж мне знать? Я их, что ли, нанял?» «А что ж тогда, по-вашему, с ними случилось в номере?» Опять пристал ко мне этот зануда. «Вы утверждаете, что нападавшие вели себя агрессивно и в то же время заявляете, что не оказывали сопротивления?» «Это не запрещено, Лаир». «Да у меня и времени-то особо не было вмешаться». «Да ну!» — прищурился он. «То есть они прямо с порога начали терять равновесие и без видимых причин биться друг об друга, об пол и прочие предметы мебели?» Я вздохнул. «Вы все правильно поняли, Лаир. Все это вышло ужасно глупо, но совершенно не по моей вине. Я просто стоял в стороне». «То есть вы просто стояли и смотрели, как они падают?» «А что мне оставалось?» — почти искренне удивился я. «Они зашли, начали говорить про какие-то деньги, потом увидели меня и решили, что я знаю, где эти самые деньги лежат. Двое из нападавших попытались меня схватить, но споткнулись и упали. Возможно, они были пьяны». «Предварительная экспертиза не показала в крови нападавших присутствие алкоголя». «Ну, может, они употребляли какие-то наркотические вещества». «Тесты также не выявили в крови этих людей присутствие запрещенных веществ». «Совсем нехорошо», — уставился на меня Тхайер. «Лен Гурта, не надо держать меня за дурака! Отвечайте, вы на них напали!» Никак нет, Лен, пальцем их не трогал. Готов в этом поклясться хоть на определителе ауры, хоть на суде. Карниз сам на них упал, я лишь случайно зацепился за штору. Или устро рухнула тоже сама. Эти громилы так громко падали, что там вся гостиница до основания содрогнулась. Мебель в номере старая, крепления хлипкие. Кто ж знал, что одно из них развалится в самый неподходящий момент? Да и за то, куда разлетятся осколки, я при всем желании не могу отвечать. — Ладно, Лэн, — скривился мужчина, когда я уставился на него кристально чистым взглядом. — Раз вы отказываетесь сотрудничать и прояснить картину произошедшего, мне придется задержать вас на двое суток. — Вот, мудак. Завтра утром у меня соревнования. При всем уважении, Лаир, но по закону вы можете задержать меня только на двенадцать рейнов. — На двадцать, Лэн. «На двенадцать», — уперся я. «Пункт четвертый положение о наказании. Раз я не являюсь подозреваемым, то у вас есть право оставить меня в участке не более чем на полдня, даже при отсутствии правового защитника». «Разве у вас есть такой защитник?» «Ленгурта», — с новой усмешкой посмотрел на меня Тхайер. Я мысленно хмыкнул. «Нет, Лаир, но я знаю, как работает ваша система». «Значит, знаете. Что ж, прекрасно», — поднялся из-за стола он. В таком случае прошу проследовать за мной. Полагаю, раз вы все так хорошо знаете, то больше не нуждаетесь в подсказках и пояснениях того, что с вами будет дальше». «Права мне сначала зачитайте», — с невозмутимым видом сложил я руки на груди, даже не подумав подняться со стула. Тхаэр только фыркнул. «Сейчас напарника пришлю. Он вам все и зачитает, до последнего слова, а после вы отправитесь в камеру временного заключения» в компанию таких же умников, с которыми вам наверняка найдется, что обсудить». Я демонстративно заложил ногу за ногу и нетерпеливо ей качнул, всем видом показывая, что готов внимать чужой мудрости и льющейся на меня информации со страниц учебника по уголовному праву. Думал, правда, что еще хотя бы половину Рейна меня в допросной все-таки промурыжат, но нет. Помощник Тхаэра, тот самый Ларри, действительно вскоре пришел и, усевшись на место напарника, принялся нудно бубнить выдержки из местного права. Чтобы ему жизнь медом не казалась, я решил из принципа его подоставать, поэтому принялся переспрашивать обо всем, что мне было непонятно. Ну и что, что мы на каждом пункте останавливались? Я еще маленький. В 13 лет подростки имеют полное право не понимать сухой язык местных законов. А маги вообще обладают массой привилегий, о которых простым тхаэрам лучше не забывать. Поэтому Ларри, конечно, злился пыхтел, сопел, понимал, что я над ним издеваюсь, но, как и положено, детально разъяснял, потому что по закону обязан был это делать. «И нечего так на меня смотреть, сами захотели меня почморить. Решили, что раз я мелкий, то можно на меня нападение с причинением умышленного вреда повесить, на двое суток в обезьянник посадить. Ого! Сейчас! Вы сначала докажите, что я к этим недобиткам вообще прикасался. Данные по магафону, конечно, и подделать можно». Бандиты, если что, вообще что угодно под запись наплетут, и тогда разбирательство сильно затянется, а мне придется доказывать, что это не я напал на троих громил по каким-то своим соображениям, а это они пытались схватить бедного и разнесчастного меня. Но все ваши доказательства будут косвенными. За теми бугаями, небось, такой криминальный шлейф тянется, что никто в здравом уме к их словам даже прислушиваться не будет. Тогда как я законопослушный и гражданин, несовершеннолетний маг, который на детекторе лжи охотно подтвердит каждое свое слово. Кому поверят быстрее? Им или мне? Впрочем, сейчас это особого значения не имело. Все, чего я хотел, это по максимуму потянуть время, дождаться наставника, который уж точно смог бы меня отсюда вызволить. Поэтому я усиленно придирался, спрашивал, демонстративно морщил лоб, уточнял по сто раз одно и то же, пока раскрасневшийся от злости Лаир наконец не дошел до последнего абзаца и не поднялся рывком из-за стола. «Все, хватит этого фарса! Живо за мной!» «Лэн, специально для вас мы выделили особое место жительства. Гарантирую, вам понравится!» Я пожал плечами и, поднявшись на ноги, преспокойно вышел в коридор. «В камеру так в камеру, что я карцера раньше не видел!» «Добро пожаловать, Лэн!» Процедил Ларри, спустившись вместе со мной в подвал и отперев дверь, за которой находилась камера временного заключения. «Устраивайтесь поудобнее». Я зашел внутрь. Дождался, пока ТХР покажет мне место для пребывания на ближайшие двенадцать рейнов, и хмыкнул. «А камера-то пользуется спросом». При виде меня сидящие внутри уголовники оживились и предвкушающе заухмылялись все время пока ларри отпирал решетку они обменивались смешками и демонстративно изучали мою спортивную форму мол чистенькая беленькая прям таки цветочек в гости пожаловал наслаждайтесь приятным обществом с нехорошей усмешкой сказал напоследок ларри когда я шагнул внутрь после чего захлопнул решетку запер ее на замок и посвистывая ушел грохнув напоследок дверью я оглядел недвусмысленно окруживших меня мужиков Крепкие, битые жизнью, определенно незаконопослушные граждане, которые явственно обрадовались при виде свежего мяса. Полтора десятка жутких рыл в наколках, с поломанными носами, рваными ушами и хорошо набитыми кулаками. Прекрасная компания. Ну, Ларри, спасибо тебе. От души. «Эмма, как тут обстоят дела с видеонаблюдением?» — поинтересовался я, выделив среди собравшихся наиболее опасных субъектов. Оба устройства, которые освещают эту часть участка, отключены. Посторонних технических и маготехнических устройств на присутствующих здесь субъектах не обнаружено». «Отлично», — усмехнулся я, после чего взглянул на неспешно подходящих уголовников и спокойно бросил. «Вечер в камеру, Лаиры! Кто тут у вас за главного?»